Заключение. Технология рунического искусства имеет очень глубокую и мощную природу. Мы рекомендуем всем, кто занимался, занимается или планирует заниматься рунами, пройти курс инициализации по системе Рейки и Это позволит усилить работу с руническими потоками и сделать ваш мир более гармоничным и эффективным в развитии во всех сферах жизни, В системе реки Игдрасиль побочные эффекты от рунических потоков скомпенсированы специальными технологиями заклинаний и ключей. Конец книги.